Майор Том. Моя работа в компьютерном центре заканчивалась 14 января, то есть за две недели до того, как завершалась официальная регистрация избирателей. Патрик ушел через две недели после меня. Он отказался возобновлять свой контракт. Один из его последних комментариев был «Я никогда не встречал так много людей, которые бы мне не нравились». У него был талант резюмировать. Мой новый офис «Тренинг образования и коммуникаций» или «Юнток XX» находился на другой стороне бульвара Манивонг, примерно в получасе ходьбы от нового рынка в направлении аэропорта. Я должен был стать одним из 17 инструкторов, которые будут ездить по всей Камбодже, рассказывая, как проводить выборы, теперь перенесенные на май. Нам дали три недели на подготовку курса. Я серьезно к этому отнесся, работал над программой. Но ко мне все приходили с компьютерными проблемами. Я рад был им помочь, но все же меня наняли на должность инструктора. «Так не пойдет», — сказал я Джуди после двух первых недель. Инструкторы жаловались, что Джуди вспыльчива и не прислушивается к их мнению. Но для меня, после юга она была матерью Терезой начальников. «Я думаю, мы тебя можем по-другому использовать», — сказала она. «Я тоже так думаю». Она решила, что теперь я буду офицером компьютерной связи. Таким образом, я использовал свои знания для производства плакатов, таблиц, листовок, рекламных проспектов и буклетов для инструкторов, а также для помощи секретаршам с их компьютерными проблемами. Я никогда не был офицером до этого, а теперь встал... По моему собственному заявлению, майором Томом, да хоть генералом. 25 января правительство Пномпения атаковало красных кхмеров около их штаба в Пайлин. Это было самое большое военное действие с прибытием юнток. Юнток это не понравилось, но что можно было сделать? Юнток была изначально задумана как миротворческая, а не мироделающая организация. Любые идеи о миротворчестве теперь пошли к чертям. Я видел сцены боев по телевизору в доме Саван, но из Пномпене казалось, что война где-то далеко. Регистрация закончилась 31 января. В срок зарегистрировалось около 4,7 миллионов человек. В Пномпене оказалось на 38% больше избирателей, чем предсказал отчет ППО. В некоторых провинциях на 25% больше. По заявлению Юнтак, все эти неточности произошли из-за возвращающихся. Президент красных кмеров Киеу Самфан знал лучше. По его словам, представители ППО сделали прекрасный отчет, а лишними избирателями были вьетнамцы. На мой взгляд, эти несоответствия являлись отличным доказательством того, Зачем людям нужны дипломы магистров демографии? Их сложнее получить, чем выпускать на дорогу международный персонал на мотоциклах, на которых они не умеют ездить. Или выдавать им формы для заполнения, в которых они ничего не понимают. Тем не менее, эй, все равно спасибо, Киэу. Я проводил выходные с Саван и ее семьей. Зимой так чудесно находиться на воздухе, гулять по городу, кататься по реке, ездить на пикники. И на буднях мы находили повод увидеться. То ей нужно было сделать что-нибудь на моем компьютере, то я хотел увидеть кого-нибудь в компьютерном центре. Иногда она предлагала пообедать где-нибудь вместе. Жизнь была хороша. Люди из других подразделений юнток приходили ко мне с просьбами наладить что-нибудь на компьютере, показать, как что-то делается. Джуди это ненавидела, ведь она меня наняла работать на нее. Я же ничего особенного против этого не имел. Однажды я получил необычное предложение, благодаря которому на какое-то время оказался впереди всего выборного движения, но чуть не выставил его в дурацком свете. История началась довольно просто, как волшебная сказка.